«Ну, что ж, сэр, очень смахивает на корь». «Хм, и где только он мог ее подцепить?» «Няня просто ума не приложит, но кит страшно общительный. Стоит ему завидеть другого ребенка, как он бежит к нему». «Это плохо», — сказал Сомс. «У вас тут рядом трущобы». «Да», — сказал Майкл. «Справа трущобы, слева трущобы, прямо трущобы». «Куда пойдешь? Сомс сделал большие глаза. «Хорошо еще, что не подлежит регистрации», — сказал он. «Что, трущобы? Нет, корь». «Если он чего боялся, так это болезни, подлежащие регистрации. Явятся представители власти, будут всюду совать свой нос, Еще чего доброго заставят сделать дезинфекцию». Как себя чувствует мальчуган, преисполнен жалости к самому себе. По-моему, сказал Сомс, блохи не так уж безвредны, как о них говорят. Эта его собака могла подцепить коревую блоху. Как это доктора до сих пор не обратили внимания на блох? «Как это они еще не обратили внимания на трущобы?» — сказал Майкл. «От них и блохи». Сомс опять сделал большие глаза. Теперь его зять, как видно, помешался на трущобах. Очень беспокойно, когда в нем начинает проявляться общественный дух. Может быть, он сам бывает в этих местах и принес на себе блоху или еще какую-нибудь заразу. За доктором послали? Да, ждем с минуты на минуту. Толковый или шарлатан, как все. Тот же которого мы приглашали к Флер. «О! А, помню! Слишком много мнит о себе, но не глуп. Уж эти доктора!» В изящной комнате воцарилось молчание. Они ждали звонка, и Сомс размышлял. «Рассказать Майклу о том, что сегодня случилось?» Он открыл было рот, но из него не вылетело ни звука. Уж сколько раз Майкл поражал его своими взглядами. И он все время смотрел на зятя, а тот глядел в окно. Занятное у него лицо. Некрасивое, но приятное. Эти острые уши и брови, разбегающиеся вверх. Не думает вечно о себе, как все красивые молодые люди — Красивые мужчины всегда эгоисты, верно избалованы. Хотел бы он знать, о чем задумался этот молодой человек. Вот он, — сказал Майкл, вскакивая с места. Сомс опять остался один. Насколько времени, он не знал. Он был утомлен и вздремнул, несмотря на тревогу. Звук открывающейся двери разбудил его, и он успел принять озабоченный вид, прежде чем Флер заговорила. «Почти, наверное, корь, папа». «О», — протянул Сомс, — «как насчет ухода?» «Няня и я, конечно». «Значит, тебе нельзя будет выходить?» «А ты разве не рад этому?» — словно сказало ее лицо. Как она читает у него в мыслях. «Видит Бог, он не рад ничему, что огорчает ее, А между тем...» «Бедный малыш», — сказал он уклончиво. «Нужно вызвать твою мать. Постараюсь найти что-нибудь, чтобы развлечь его». «Не стоит, папа, у него слишком сильный жар у бедняжки. Обед подан, я буду обедать наверху». Сомс встал и подошел к ней. «Ты не тревожься», — сказал он, — «У всех детей...» — Флёр подняла руку. «Не подходи близко, папа». «Нет, я не тревожусь». «Поцелуй его от меня», — сказал Сомс. «Впрочем, ему все равно». Флёр взглянула на него. Губы ее чуть-чуть улыбнулись. Веки мигнули два раза. Потом она повернулась и вышла, Сомс подумал, она, вот бедняжка, я ничем не могу помочь. О ней, а не о внуке, были все его мысли.